Я как раз заканчиваю строительство нового дома и как раз собирался пригласить хороших профессионалов для его отделки. Почему бы не вас? Что судьба ведет нас по жизни, это Полина и без него знала. Попался же ей на глаза этот самый якутский эпос, и именно в тот момент, когда ей того захотелось, хотя она и сама не знала, чего именно ей хочется. А теперь вот попался этот невозмутимый якут, который, как само собой разумеющееся, предлагает ей такие заманчивые вещи. Это... «Платон Федотович очень мило с вашей стороны, конечно», — сказала Полина. «Только с чего вы взяли, что я хороший профессионал?» «Я как раз-таки совсем не профессионал, и мозаикой занимаюсь недавно, и у меня мастерской даже нету. Так, в кухне камешки калачу». «Если у вас не получится, то вы уедете домой, только и всего». Его лицо по-прежнему не выражало интереса, но оно не выражало и равнодушие. Это спокойствие всех его каменных черт почему-то внушало Полине уважение. Но я бы хотел, чтобы у вас получилось. Битва стихий на потолке в зале моего дома — это было бы неплохо. Я на потолке не умею, я же не Микеланджело, хмыкнула Полина. Не умеете? Научитесь, сказал он. Знаете пословицу: дорог не существует, их прокладывают идущие. А если не сумеете на потолке, то сделайте на стенах. Тоже хорошо. Да уж. Неплохо, пробормотала Полина. Неплохо или даже хорошо это было очень мягко сказано. О подобных вещах приходилось только мечтать, а точнее, ей о них даже мечтать не приходилось. — Но это же все очень дорого, — сказала она. — Думаете, только билет? Нужна куча инструментов, нужны камни, смальта, растворы. Ужас, сколько всего нужно! Полина. «Неужели вы думаете, что меня беспокоит цена каких-то камней?» — сказал он. «Думаю, они не дороже алмазов, которые я успешно продаю». «Да, вы же алмазами занимаетесь», — вспомнила Полина. Она была рада отвлечься от так неожиданно возникшей темы и поговорить о чем-нибудь постороннем. «Это интересно?» «Это прибыльно», — сказал Платон, — «хотя, наверное, и интересно». Есть, например, легенда о гигантском алмазе, которому раз в тысячелетие прилетает великий ворон, чтобы поточить о него клюв. Когда алмаз источится, пройдет одно мгновенье вечности. Ух ты! восхитилась Полина. И правда интересно. Девушкам вообще интересны алмазы, заметил Платон. Точнее. — Бриллианты. Они блестят. — Ну, не знаю, — пожала плечами Полина. — Я что то не замечала, чтобы меня интересовали бриллианты, потому что они блестят. Что я, сорока? — Неужели вам никогда не хотелось, чтобы кто-нибудь подарил вам бриллиант? — спросил Платон. — Что вам, например, дарят на праздники? — Уж точно не бриллианты, — засмеялась Полина. — Так всякие... «Киндер-сюрпризы!» Она имела в виду стоимость подарков, но Платон, кажется, понял ее слова буквально. «Вы любите фигурки из киндер-сюрпризов?» — уточнил он. «Обожаю!» — хихикнула Полина. «Я, знаете, их собираю. У меня неплохая коллекция бегемотов, а недавно я решила собирать также и крокодилов. А вы что собираете, Платон Федотович? Наверное, бриллианты?» «И самородки». — кивнул он. — Золотые, платиновые. — У меня тоже неплохая коллекция. Приедете — посмотрите. Чувство юмора он был лишен напрочь, но поскольку Полина не собиралась весело проводить с ним время, да и вообще не собиралась в дальнейшем с ним общаться, переживать по этому поводу она не стала. А, кстати, могу и сейчас показать. Вдруг вспомнил Платон. По-моему, пара штук еще осталось. Он запустил руку во внутренний карман пиджака, извлек оттуда кожаный футляр, а из футляра два прозрачных камня. На них тут же попал свет, и они сверкнули такой радужной россыпью, что у Полины в глазах заребила. она-то думала, что слова про игру бриллиантовых искр — это просто эффектное преувеличение. «И правда красивые!» Она осторожно дотронулась пальцем до камня, лежащего у Платона на ладони. «Это из вашей коллекции?» «Нет, это самые обыкновенные», — сказал он. «А зачем вы их в кармане носите?» — удивилась Полина. «Потому что с их помощью легко решаются многие вопросы», — объяснил он. «Это ведь только по телевизору московские кабинеты выглядят неприступно, а в реальности приходишь, кладешь на стол несколько таких камешков, и все твои проблемы решаются мгновенно. Это гораздо удобнее, чем возить с собой чемоданы денег». «Верю вам на слово», — усмехнулась Полина. «Не приходилось сравнивать». Тут разговор о сравнительных достоинствах чемоданов с деньгами бриллиантов прервался, потому что официант принес огромный, похожий на зеркало поднос, на котором высилась такая гора жареного мяса, словно за столом сидели не два человека, а взвод голодных солдат. — Вы, Платон Федотович, слишком буквально все понимаете, — заметила Полина, оглядывая. — Это раблезианское блюдо. — Про кабана я сказала фигурально. — Удовольствие от богатства в том, чтобы фигуральные выражения превращать в буквальные, — ответил он. — Приятного аппетита, Полина. — То он прям Фуко, весело подумала она, глядя, как официант ловко отрезает от глыбы мяса поджаристый, истекающий розовым соком кусок и кладет ей на тарел. Поела она с аппетитом, потому что действительно проголодалась, и кофе выпила с удовольствием. Здесь варили отличный кофе, но в бильярд играть отказалась, потому что ей вдруг все это так надоело, что просто хоть плачь. И буквальное мясо, и алмазные понты, и сам Платон с его каменными лицевыми мускулами. «Вы поиграйте в бильярд, если хотите», — сказала она, — «а я пойду. Мне домой пора. Спасибо за обед, Платон Федотович». «Я действительно останусь», — кивнул он. «У меня здесь назначена еще одна встреча». «Наверное, остатки бриллиантов надо раздать», — подумала Полина. «Вас отвезет мой шофер», — сказал Платон. «Уже темно». Незачем молодой девушке ходить одной по улице. Может, молодую девушку муж ждет? — заметила Полина. — Думаю, мужа у вас нет, — ответил он. — Полина, так не забудьте про мое предложение. — Не забуду, не забуду, — пробормотала она, собираясь. Вот именно забыть про его предложение, и чем скорее, тем лучше. Было в нем... И в предложении, и в самом Платоне что-то отдельное от нее, что ли. Она не могла объяснить, что это, и еще меньше могла объяснить, почему это так, но ни малейшего желания продолжать знакомство у нее не было. От Атша Фиорополина все-таки улизнула, еще не хватало и медленно пошла по запутанным переулкам полянки, соображая, как выйти к метро. — Егор, наверное, не вернулся еще, — подумала она, разглядев, наконец, за поворотом книжный магазин, стоящий у самой станции. — Приду, а его нет. А может, уже и вернуться. Который час, интересно? Она вдруг впервые за этот неожиданный вечер представила, как войдет под арку во двор увидеть свет в окнах гарсоньерки, и это будет значить, что Георгий уже дома. И почему же ему не быть дома? Он ведь поехал за вещами в Чертаново тогда же, когда она поехала в галерею. Они вместе вышли из дому. И, представив себе неяркий свет в окнах, только этот свет, больше ничего, Полина почувствовала, как... Мгновенно, словно от сильного ветра, слетают с нее все впечатления, все желания этого дня, кроме одного единственного желания, чтобы он был дома. И когда она войдет, стоял на пороге комнаты, закрывая плечами дверной проем и смотрел на нее светлеющими глазами, так, как будто он все это время лежал где-то на дне озера а теперь вот медленно выныривает.